Монотонная и редкая копель избирателей продолжалась. Вот один пришёл, вот другой. Вот жена, мать и тётка дозорного члена. Вот старший брат представителя ПП. Вот председателева тёща, которая, обнаружив полнейшее неуважение к церемонии выборов, известила растерявшегося зятя, что жена его появится только к вечеру. Говорит, в кино собралась, добавила она мстительно. Пришли родители заместителя, пришли и прочие, не связанные с членами комиссии узамер родства, безразлично входили они, равнодушно выходили, и разве что чуть-чуть сделалось повеселее, когда появились два политика из ПП, а минуту спустя некто из ПЦ, и телевизионная камера, возникшая откуда ни возьмись, сняла их и вновь канула в никуда, а журналист попросил разрешения задать вопрос. Как идёт голосование? на который председатель ответил: Да, могло бы и лучше. Но сейчас, когда погода начинает меняться, мы уверены, что явка повысится. После посещения ещё нескольких избирательных участков создалось впечатление, что отказ от голосования принял на этот раз очень массовый характер, заметил журналист. Я гляжу в будущее с оптимизмом и нахожу прямую связь между метеоусловиями и и механизмом волеизъявления. И если только не будет дождя, мы к вечеру обретем все, чего лишила нас утренняя непогода». Журналист остался доволен, смекнув, что эта звонкая фраза может стать под заголовком репортажа. Меж тем, настало время утолить голод, так что члены избирательной комиссии и наблюдатели от партий организовались так, чтобы прямо на месте, не теряя из виду регистрационные книги, воздать должное сэндвичем. Дождь перестал, но не было решительно никаких признаков того, что гражданственные надежды председателя, хоть в какой-то мере оправдавшись, увенчаются содержимым урны, где бюллетени покуда едва едва покрывали дно. Все присутствующие размышляли об одном и том же, а именно, что выборы сорваны, а это есть ужасающее политическое фиаско. Время шло, Половину четвёртого возвестили куранты из ближней колокольни, когда в помещение для голосования вошла жена секретаря. В сдержанной и скромной улыбке, которой обменялись супруги, чувствовался определённый, хотя и трудно поддающийся определению оттенок сообщничества, от чего у председателя где-то в организме возникло неприятное ощущение, похожее быть может на спазм зависти от того, что ему такое не светит. Его такое не греет. Ещё продолжало что-то свербеть в самой глубине его нутра или в каком-то закоулке души, когда полчаса спустя он, взглянув на часы, спросил себя, а точно ли в кино отправилась его жена? Явится сюда, если явится в последний час, в последнюю минуту, подумал он. Существует множество способов заклинать судьбу, и почти все они никуда не годятся, но этот вот предполагает самое скверное, надеясь на лучшее, пусть и принадлежит к числу самых незатейливо расхожих, всё же достоин внимания, но в данном конкретном случае плодов не даст. Ибо нам из абсолютно надёжного, заслуживающего всяческого и безусловного доверия источника известно, что жена председателя избирательной комиссии в самом деле сидит в кино, а вот пойдёт ли голосовать она в настоящий по крайней мере момент вообще ещё не решила. По счастью, та самая пресловутая и столь желанная необходимость в равновесии, что не дает мирозданию выбиться из колеи, а небесным телам велит двигаться по предначертанным траекториям, определяет, что если с одного боку убавилось, с другого тотчас должно прибавиться нечто подобное – более или менее подходящее того же качества, в той же пропорции, чтобы не копились жалобы на разные обращения и двойные стандарты. Потому что никак иначе не уяснить, по какой такой причине ровно в 4 часа, то есть именно ни рано и ни поздно, ни рыба, ни мясо, избиратели, да то ли смирно сидевшие по своим пенатам и, казалось бы, совершенно открыто пренебрегавшие своим гражданским долгом, вдруг повысыпали наружу и кто своими силами, кто при благодетельном содействии пожарников и волонтеров гражданской обороны, ибо улицы были затоплены и непроходимы, на своих двоих, в инвалидных креслах, на носилках, в каретах скорой помощи, хлынули на соответствующие избирательные участки, подобно тому, как, не ведая иного пути, устремляются к море, реки. Примечание. Аллюзия на строчку стихотворения «Связь». Луиса де Камоэнса, годы жизни 1524-1525-1580, колокола зывали в Божий храм, и люди шли, как реки льются в море. Перевод Левика. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Скептиком или же просто людям недоверчивым, или тем, кто согласен верить в чудеса лишь при условии, что из них удастся извлечь для себя какую-нибудь выгоду и пользу. Наверняка покажется, что выше упомянутая необходимость равновесия решительно опровергается и дискредитируется новооткрывшимся обстоятельством, а надуманное сомнение в том, пойдёт ли жена председателя голосовать или не пойдёт, с космической точки зрения слишком незначительно, чтобы в одном из множества городов Россииных по лицу земли можно было компенсировать его неожиданным передвижением тысячи тысяч людей. всех возрастов и социальных положений, если только люди эти предварительно не пришли к согласию, не устранили свои политические и идеологические различия и не решили наконец единодушно выйти из дому и проголосовать. Но рассуждающие так забывают, что вселенная не только управляется по своим законам, чуждым противоречивым мечтаниям и помыслам человеческим. Для характеристики Корих Не хватает у нас ни духу, ни пороху, да и слов приличных тоже нет. Но и это мы уже опять про Вселенную, используют их законы эти в целях нам неведомых, разумению нашему вовеки непостижимых. А если всем, в сём сугубо данном случае возникнет вопиющая диспропорция между тем, что может, пока всего лишь может быть исхищено из урны, Ну, то есть, между одним единственным голосом гипотетически неприятной жены председателя и разливанным морем мужчин и женщин, уже пустившихся в путь, то нам ей-богу трудно усмотреть в таком распределении самую элементарную справедливость. А потому будет лучше или хотя бы благоразумнее отложить окончательное суждение и с пытливым вниманием проследить за тем, как разворачиваются события. сейчас находящиеся лишь при самом своем начале. То есть, последовать примеру объятых горячкой профессионального воодушевления и неуемным зудом познания журналистов, пишущих, говорящих и показывающих, которые метались из стороны в сторону, подсовывали гражданам микро- и диктофоны, под самый нос спрашивали «Что побудило вас в четыре часа выйти из дому?» ме отправится на избирательный пункт. И не удивило ли вас такое множество людей, оказавшихся на улице одновременно, и слышали в ответ сухое или даже неприязненное: "Я наметил себе это время, или я свободный человек, когда хочу, тогда и выхожу, и отчётов в своих поступках никому давать не обязан", или "сколько вам платят за эти дурацкие вопросы", или "кому какое дело в котором часу я вышел из дому?" или В каком законе сказано, что я должен отвечать на подобное или буду говорить только в присутствии моего адвоката? Впрочем, были и те, кто отвечал учтиво, без агрессивной езвительности, примеры которые мы привели чуть выше, но и они не в силах утолить всепожирающее любопытство репортёров, пожимали плечами и ограничивались. Глубоко уважаю вашу работу, очень бы хотел быть вам полезным и помочь в распространении хорошей новости. Однако к величайшему сожалению, могу лишь сказать, что взглянул на часы, увидел, что уже 4 и позвал семейства: "Пойдёмте сейчас или никогда". Сейчас или никогда в каком смысле? Да вот в том-то и вопрос. Сами собой сказали эти слова. Ну, подумайте хорошенько, раскиньте умом. Да нет, не стоит, спросите лучше ещё кого-нибудь. Я опросил уже 50 человек, и что же? Никто не может сказать. Ну что ж поделать? Но вам не кажется странным такое совпадение, тысячи людей, не сговариваясь, в один и тот же час отправились голосовать? Да что тут скажешь? И странное, конечно, и совпадение, а может быть, не то и не другое. Это почему же? Ах, вот уж чего не знаю. Внезапно очнулись от столпника, куда было вогнали их более чем печальные перспективы нынешних выборов. Телекомментаторы, следившие за избирательным процессом, и в отсутствии точных данных, которые можно было бы оценить, гадавшие о воле богов на кофейной гуще, по птичьему полёту и по мёту, и жалевшие, что уж нельзя, как древле, открывать тайны судьбы и времени по ещё трепещущим внутренностям животных, сеюминуту принесённых в жертву, и явно считая ниже своего достоинства ми недостойным ответственной просветительской миссии толковать о совпадениях. Всем скопом волчьей стаей набросились на пример необыкновенной гражданственности, подданной всей прочей стране, населением столицы, которая в едином порыве ринулась к урнам в тот миг, когда замаячивший призрак неслыханного, не бывало в истории нашей демократии срывы и провалы избирательной кампании стал всерьёз угрожать не только стабильности режима, но и, что было неизмеримо опасней всей системе. Официальные заявления Министерства внутренних дел подобных страхов нагнетать не стало, но в каждой строчке явственно сквозило облегчение, испытанное властями. Что же касается трёх политических партий, значившихся в избирательных списках ПП, ПЛ и ПЦ, то они, нас скоро прикинув, каких прибыли и про то, и следует ждать от столь неожиданного метания своих сограждан, выпустили поздравительные декларации, где среди прочих стилистических кренделей с завитушками уверялось, что кто бы ни победил, победит демократия. В том же духе плюс-минус запятая высказались сперва глава государства, а за ним глава правительства Усевшись, каждый в своей резиденции на фоне государственного флага, к избирательным участкам тянулись виднеесь, насколько глаз хватал, и теряясь из виду в глубине квартала, длиннейшие вереницы граждан. Как и остальные главы избирательных комиссий, председатель 14-й ясно сознавал, что переживает уникальный исторический момент. Когда уже поздним вечером, после того, как министерство продлило срок голосования на 2 часа, а потом прибавило ещё 30 минут, чтобы успели выполнить свой гражданский долг, все толпящиеся сины избирательных участках и гора бюллетеней, вываленная из двух урн, вторую пришлось в пожарном порядке затребовать в министерстве, выросла перед голодными и измученными членами комиссии и наблюдателями все содрогнулись от грандиозности задачи, предстоявшей им и смело могущей называться титанической, как если бы зов отчизны магически материализовался в груди этих людков. Один из них опустила в урну жена председателя. Неведомая сила заставила её выйти из кинотеатра, провести несколько часов в очереди, Подвигавшись с медлительностью улитки, предстать наконец перед мужем и услышав, как он произносит её имя, ощутить в сердце нечто похожее на тень давнего счастья. Да, не более чем на тень, но всё равно она подумала, что поступила правильно, придя сюда. Подсчёт голосов завершился за полночь. Количество заполненных бюллетеней не превысило 25% Из коих 13 было подано за ПП, 9 за ПЦ, а 2,5% за ПЛ. Ничтожно мало оказалось испорченных, ничтожно мало недействительных. Все прочие, то есть 75%, остались чисты и пусты. Растерянность. Растерянность, смешанная с шелломлением и приправленная жгучей намешкой. Растерянность прокатилась тогда по стране от из конца в конец. Провинциальные муниципалитеты, где выборы прошли без происшествий и непредвиденных сложностей, если не считать незначительных задержек, вызванных плохой погодой, и где результаты голосования ничем не отличались от обычных и всегдашних, сколько-то тех, кто неизменно приходит на выборы сколько-то столь же твердокаменно отказывающихся принимать в них участие, сколько-то бюллетеней испорченных и недействительных, так вот, говорю, провинция, которая так часто бывала публично унижена торжествующим центром, пыжившимся перед всей страной и строившим из себя идеал и высокий образец истинной выборной демократии, могла теперь вернуть оплеуху, по принадлежности и поржать над этими господами ступоватым упорством считающими, что ухватили бога за бороду, по той лишь причине, что в олей случае оказались столичными жителями. Слова эти господа, произносимые так, что губы при каждом слоге, если не на каждом звуке, искривляла презрением относились, впрочем, не к тем, кто просидев дома до 4 часов вдруг подхватился и будто во исполнение однозначного приказа со всех ног пустился голос свой совать в урну, но к правительству, раньше времени вывесившему стяги и флаги, и к партиям, уже взявшимся за пустые бюллетене, словно те были ожидающими рачительных рук виноградниками. а сами они виноградарями и к газетам в купе с прочими средствами массовой деформации, которые поволокли кидать с Торпейской скалы, примечание Торпейская скала отвесный утёс с западной стороны капиталистского холма, с которого в древнем Риме сбрасывали осуждённых на смерть государственных преступников. конец примечания. тех, кому ещё недавно рукоплескали в Капитолии, С такой чирующей лёгкостью, словно сами не сыграли в подготовке катастрофы весьма заметную роль. Что ж, признаем, для провинциального бриджания резоны имелись, хотя не такие веские, как представлялось Брюсгаму. Из-под политической сумятицы, которая охватила столицу подобно пламени несущемуся по запальному шнуру к заряду, раглядывает беспокойство, хотя его, как ныне принято говорить, озвучивают, то лишь разбившись на парочке обыватель с женой партия со своим аппаратом, а правительство само с собой. Что же будет на повторных выборах, вот вопрос, который звучит не громко, сдержанно, не столь задушевно, сколь придушенно, как бы по секрету, словно из-за опасения разбудить спящего дракона. Одни полагают, что лучше всего было бы не щекотать его межрёбер, а оставить всё как есть. Ну, то есть пусть ПП формирует правительство, а ПЦ заседает в муниципальных советах и сделать вид, что ничего не произошло, представить, к примеру, что в столице было введено чрезвычайное положение – И в этой связи приостановлены конституционные свободы, а потом по прошествии известного срока, когда пыль уляжется, а злосчастное событие войдёт в категорию давно прошедшего и отчасти забытого времени, вот тогда и не раньше готовить новые выборы, разворачивать новую избирательную кампанию, обильною посулами и обещаниями, а одновременно стараться всеми способами и любыми средствами, не воротя нос от не совсем или совсем нелегальных, предотвратить повторение недавнего феномена, который уже удостоился от одного виднейшего специалиста в таких делах жёсткого определения социально-политическая тератология. Примечание. Тератология наука, изучающая уродства и врождённые пороки развития. Конец примечания. Иные же высказывают мнение прямо противоположное, твердят, что законы святы и подлежат исполнению, как бы это ни было болезненно, и что если двинемся кривой тропкой, окольной дорожкой махинаций, подтасовок и передёргов, то попадём прямохонько в хаос и утратим понимание. А, короче говоря, если глупый закон предписывает в случае стихийного бедствия повторить выборы через 8 дней, значит, через 8 дней, то бишь в следующее воскресенье, они кровь из нусу должны быть повторены, ибо законы для того и пишутся, чтоб их исполняли, а там уж будь что будет. Стоит отметить тем не менее, что партии, высказывая свою точку зрения, предпочитают особенно не рисковать с плеча не рубить. Лидеры ПП входят в правительство, а потому исходят из убеждения, что этот триумф подлинный, добавляют они неизменно, поднесёт им победу на блюдечке, а потому ведут себя спокойно и с дипломатическим тактом, всецело доверяя властям, которые побуждают граждан исполнить свой долг. В соответствии с логикой и природой демократии, столь прочной, как наша, добавляют они, представители ПЦ тоже хотели бы, чтобы закон исполнялся. Однако же предъявляют власти требования, заведомо совершенно невозможные, а именно, чтобы установила и применила к делу жёсткие меры должнствующий обеспечить абсолютную нормальность актов волеизъявления. а главным образом, нет, ну вы подумайте только результатов Онова, с тем, чтобы в нашем городе никогда впредь не повторилось то позорное зрелище, которое недавно было представлено стране и миру. Что же касается ПЛ, то высшие её органы собрались совещаться и после долгих дебатов выработали и обнародовали заявление. где выразили самую твёрдую уверенность в том, что приближающиеся выборы объективно поспособствуют рождению политических условий, необходимых для пришествия нового этапа развития и неуклонного расширения социального прогресса. Обещаний выиграть выборы и сформировать палату не было, но это как бы подразумевалось. И возникший вечером на телеэкранах премьер-министр объявил народу, что в соответствии с действующим законодательством повторные выборы состоятся в следующее воскресенье, а иными словами, через 24 часа начинается новая избирательная кампания и продлится она четверо суток до 0 часов пятницы. Правительство прибавил он отчеканивая каждый слог с видом строгим и значительным. Надеется, что жители столицы, вновь призванные к курнам, исполнят свой гражданский долг достойно, как это неизменно бывало раньше, и благодаря этому будет предан забвению тот прискорбный инцидент, когда по причинам, которые пока ещё неизвестны, но без сомнения в самом ближайшем будущем будут прояснены досконально, оказались спутанны и извращены обычные предпочтения Ясные критерии избирателей этого города их, если угодно, мерила. Обращение главы государства к народу приурочили к закрытию избирательной кампании на пятницу, но ключевая фраза уже была выбрана загадё. Воскресенье, дорогие соотечественники, будет прекрасным днём.